Глава девятая. Осиль. В благородство Гаровского принца верилось с трудом, особенно после того, как он старательно выказывал свое презрение к низшему существу при нашем прошлом разговоре. И вдруг все резко изменилось после того, как он узнал, что я девушка. Мне бы очень хотелось ему верить, но в памяти еще свежи мамины слова об отношении Эвальда к окружающим. И пока все, что я наблюдала, только их подтверждала. Но принц выглядел столь оскорбленным моими подозрениями, что червячок сомнений прочно поселился в моей душе. Правда, очень маленький и хилый, но он очень хотел вырасти. Мысли упорно возвращались к Эвальду. Я вспоминала его бархатистый, располагающий к себе голос, его глаза, бывшие не так давно, рядом с моими, и понимала, что нужно держаться от него как можно дальше. ибо в его присутствии всякое здравомыслие меня покидает. И я начинаю забывать о правилах приличия, не только орочьих, но и человеческих, которые, несомненно, более мягкие, но все равно существуют. Мама говорила, что одно из свойств оборотней — повышенная привлекательность для лиц противоположного пола. Так что, думаю, моя обостренная чувствительность к нахождению с ним рядом из-за этого. Наверное, я решила, что он хочет получить от меня ночь как плату за проезд именно потому, что у самой возникали мысли, которые мама не одобрила бы. Да что там, я сама их не одобряла, ведь я сбежала от брака с одним совсем не для того, чтобы мечтать о другом, для меня недоступном. Я прекрасно понимала, что ничего между нами быть не может, но думать никак не могла перестать. Хорошо, что еще сутки. и мы навсегда расстанемся. Так что нужно просто перетерпеть и держаться подальше от Эвальда. Если я не буду его постоянно видеть, то и мысли со временем сойдут на нет. А как же иначе? Ведь они не будут подкрепляться оборотническим обаянием, от воздействия которого, казалось, все горело и плавилось, мысли путались, а дыхание сбивалось. Неожиданно начальник охраны принес мне миску с кашей. Запахи которые уже давно будоражили мое воображение, а мысли они вполне успешно конкурировали с мыслями о всяких хвостатых нахалах. каша оказалась много, и она щедро была сдобрена мясом рот сразу же наполнился слюной, но я все равно сначала поблагодарила принесшего мне такую замечательную еду распоряжение его высочества сухо ответил он не пойму я парень чем он так к тебе расположен. и не нравится мне это. «Я все равно с вами только до границы», ответила я и улыбнулась, но встретила лишь суровый взгляд. «А потом вы меня больше не увидите». И это было действительно так, ведь в гарме Джангир исчезнет, а на его месте появится Осиль. Но начальнику охраны знать этого не следовало, да и вряд ли это расположило бы его ко мне. Он же рассматривает сейчас все только с точки зрения безопасности Эвальда. а любое постороннее лицо, вне зависимости от того, женское оно или мужское, только затрудняет ему работу. Но хоть поесть принес, и зато спасибо. Сытость поспособствовала более веселому взгляду на жизнь. Желудок, даже уже не надеявшийся, что у него что-то кинуть до гарма, молчал и довольно выполнял свою работу. Думать ни о чем не хотелось. Да и устала я за день скачки. Веки слипались неимоверно. А тут еще и Нор Лангеберг принес два одеяла. Он еще что-то спрашивал, но я смогла лишь пробормотать слова благодарности. Закуталась, как гусеница, перед тем, как стать бабочкой, и перешла в совершенно бессознательное состояние. Сил на то, чтобы еще и с ним разговаривать, у меня не осталось. Проснулась я посреди ночи, как будто меня кто-то позвал по имени. причем по-настоящему имени, не тому, каким я представлялась гармцем. Я чуть приоткрыла глаза и увидела окружающую вокруг меня огромную черную кошку. Точнее, кота. Почему-то я была уверена в том, что это Эвальд. Заботился ли принц о моем сне или собирался устроить ночной перекус и сейчас примеривался, с какой стороны меня начать есть, я так и не узнала. Подошел начальник охраны. столь меня невзлюбивший, и что-то сказал своему Сюзерену. Тот понял, что поздний ужин – дело для здоровья очень вредное. Повернулся ко мне хвостом, как темное облако, мягко заскользил между телами спящих и скрылся в шатре. Я испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Привлечь его внимание в любом плане мне бы не хотелось. Уснуть больше не удалось. Было слишком холодно и тревожно. Беспокоил меня Эвальд. Я была теперь совершенно уверена, что привлекаю его. И это меня совсем не обрадовало. От подобных высокопоставленных личностей лучше всего держаться подальше. Не зря мне мама это несколько раз на прощание повторила. Ох, не зря. Под утро я замерзла так, что зуб на зуб не попадал. Не спасали и два одеяла. Если бы я шла одна, то использовала бы один из маминых артефактов. Он давал тепло. но как хорошая жаровня, а заряда хватало как раз на ночь. Но привлекать внимание мага к артефактам, что у меня с собой были, я не хотела, и поэтому продолжала зябнуть, чувствуя, как горло начинает потихонечку саднить. Не спасла его и крошка горячего травяного отвара, который сунул мне в руки мрачный начальник охраны вместе с очередной миской каши. Ей совсем не хотелось, но я заставила себя проглотить пару ложек. Ведь неизвестно, удастся ли сегодня еще положить что-нибудь в рот. А вот чай я пила с удовольствием, даже еще одну порцию попросила. Мне не отказали, хоть и относились с постоянной настороженностью. Впрочем, это совсем не удивительно. Все сопровождавшие принца, за исключением придворного мага, до пары дипломатов, наверняка участвовали во многих приграничных стычках и воспринимали меня сейчас как вероятного врага. Ведь перемирие могло быть очень кратким и закончиться в любое время. А начальник охраны еще и досадовал, что позволил задурить себе голову и сам уговорил принца взять такую сомнительную личность, за которой еще требуется дополнительный присмотр, как будто им не хватало забот с капризными дипломатами, привыкшими к придворной жизни и сейчас активно страдающими от всяческих бытовых неудобств. Шатерку до этих страдальцев не пустили, За ночь так и не сложился на своих обитателей, которые выглядели бодрями, а принц еще и оживленным без меры. Он столь быстро носился по нашей временной стоянке, что следить за ним было довольно сложно. Казалось, он занят делом и не обращает на меня ни малейшего внимания, но вставал всегда так, что меня не отпускала мысль. следить за мной постоянно!» Когда мы выехали, я с удивлением обнаружила рядом с собой начальника охраны. По-видимому, все ответственный военный решил, что если может угрожать что-то объекту, за которого он несет ответственность, то только с моей стороны. Или, может, принц ему поручил. Думать над этим не хотелось. Голова болела. Легкое покалывание в горле уже перешло в следующую стадию. Но самое плохое, что начинался жар. В седле я держалась из последних сил. Не давала упасть мне только мысль, что к вечеру я буду в безопасности, а там найду лекаря. К обеду меня уже лихорадило. Сил осталось только на то, чтобы слезть с лошади. Даже не слезть, а свалиться. На подошедшего Эвальда я даже взглянуть не смогла. Эда, ты горишь!» – встревоженно сказал он. «И нор, и через мгновение. Да сбегать же кто-нибудь за ним!» но пока вместо мага подошел начальник охраны. Сразу понял, что случилось, и запаниковал. «Ваше высочество, немедленно отойдите. Мало ли чем этот проходимец болен. Может, вообще шаманы его специально подсунули, чтобы мы тут все заболели и перемерли? Быстро на лошади отсюда!» «Ты что, предлагаешь его одного бросить?» – недовольно спросил принц. «Здесь же ни одной живой души рядом. Мы ему оставим лошадь. непреклонно решил военный. Все равно на ней уже зараза, и брать с собой ее нельзя. Если парнишка оклемается, сам доедет. Эваль что-то возмущенно начал говорить. Его подчиненный согласился только оставить мне немного еды, но требовал, чтобы остальные и в первую очередь принц немедленно уезжали, пока не стало слишком поздно бороться с влиянием вредоносных местных духов. «Да подстыл он просто», заявил подошедший маг. Вот и все. Не надо тут сказочки сочинять про шаманские происки». «Это орк-то?» — подстыл, — скептически сказал начальник охраны. «Да они вообще на голой земле спят, а вы вчера притащили ему два одеяла». «Он же в городе жил», — возразил Инор Лангеберг. «Отвык ночевать, где попало». «Я вас не для того сюда звал», — проворчал Эвальд. чтобы вы проводили сравнительный анализ орков, живущих в городе и под открытым небом. Вы должны помочь нашей находке». «Чего это он вдруг находкой стал, ваше высочество?» – возразил начальник охраны, но уже не так враждебно по отношению ко мне. Видно, мнение мага оказалось решающим. «Находкой в плане информации», – заявил Эвальд. «Я вообще подумываю, ему должность дать при нашей дипломатической службе». «Таких находок в гарме полно», – язвительно сказал маг. «Мало ли у нас полукровок живет, недавно переселившихся из степи, а помочь конкретно этой <с> находке я мало чем могу, разве что температуру сбить. Я не лекарь и никогда этим не занимался». «А себя вы тоже не лечите?» – попытался найти нестыковку в его словах принц. «Я обращаюсь либо к придворному целителю, либо к другому». кого я считаю достаточно компетентным. Они говорили и говорили над моей головой, а мне хотелось, чтобы все они замолчали и оставили меня. Идея бросить меня в степи не казалась такой уж отвратительной. Главное, чтобы меня сейчас не трогали и никуда не тащили. Значит, сбиваем температуру и едем в таком темпе, чтобы этот Джангир выдержал, решил принц. Нет, твердо ответил маг. Мы продолжим ехать с прежней скоростью. И тому есть две причины. Первая – ваша безопасность намного важнее здоровья и даже жизни любого орка, каким бы ценным информатором он ни был. Другого информатора мы найдем очень просто, а принцев у нас не так уж и много. «Вы будете противостоять моему прямому приказу?» жестко спросил Эвальд. «На этот случай у меня есть прямое указание короля Лауфа. Невозмутимо ответил Инор Лангеберг. «Так что да, буду, но вы меня не дослушали. Ведь вторая причина. Предмету вашего беспокойства нужно как можно скорее оказаться там, где есть настоящие целители». «А просто его бросить здесь вы не хотите?» С огромной надеждой в голосе предложил начальник охраны. Инор Лангеберг совершенно прав. «Принцев у нас мало, а орков целая степь. Если хотите, я вам лично здорового отловлю». или даже десяток, как только вы окажетесь в гарме в безопасности. Его высочество вам сейчас скажет, что он хочет именно этого, ехидно заметил Инор Лангеберг. Мы пообещали довести мальчика до гарма, так? Жестко сказал Эвальд. И теперь представьте, какой урон будет репутация нашей страны, если окажется, что слово мы не держим даже в таких мелочах. Между тем Мак уже вовсю занимался мной. Жар отхлынул, унеся с собой безразличие, но принеся страшную слабость и озноб. «Я поспрашиваю, может, у кого с собой порошки от простуды?» Наконец решил начальник охраны. «Вряд ли, конечно, задохликов у нас нет». И тут его осенило. «Мы же можем парня его соплеменникам сдать. Вон какая толпа нас провожает. Пусть и займутся своим. А, ваше высочество, мы им даже заплатим». «Что-то мне подсказывает, что его высочество не согласится с вашей замечательной идеей», заметил Инор Лонгеберг. И интуиция его не подвела. Эвальт посмотрел на своего подчиненного так, что военный вытянулся в струнку и бегом отправился раздобывать для меня хоть какие-то лекарства. И что-то ему даже удалось найти. Меня напоили чем-то таким горьким, что она упорно хотела выбраться наружу. Правда, горло перестало болеть, и сознание немного прояснилось. «Выдержишь дорогу?» — заботливо спросил Эвальд. «Придется», — ответила я. «Выбора-то у меня все равно нет. Маг, конечно, посматривает на меня с участием, в отличие от начальника охраны. Но и он, если и решит, что мое присутствие для принца представляет опасность, настоит, чтобы меня бросили одну или передали оркам. Оба варианта мне не нравились. «Мне нужно добраться до Гарма и как можно быстрее». Артефакт, меняющий внешность, конечно, очень действенный, но магии потреблял много, накопитель уже наполовину пуст, а я совсем не уверена, что смогу его пополнить в таком состоянии. «Не волнуйся, все будет хорошо», — попытался успокоить меня Эвальд. «Мы тебя не бросим». Он гордо вскинул голову и громко сказал, явно для того, чтобы все слышали. «Гарм слово держит». Дальнейшую дорогу я помнила плохо. Ко мне приставили двоих гарнуцев, которые не обрадовались поручению, но исправно следили, чтобы я не отставала или вообще не выпала из седла, что было вполне возможно, так как сознание иногда отключалось. Но до гарма мы все же добрались, так как, придя в себя в очередной раз, я обнаружила, что лежу на кровати, судя по всему, в номере постоялого двора. Рядом со мной стоял и с аккуратной подстриженной бородкой. И значком целителя на мантии. Он недовольно хмурился и, увидев, что я очнулась, сказал: «Инорита, отключите свой артефакт. Он мешает проводить лечебные действия. Сколько магии уже впустую ушло? Он выглядел весьма недружелюбно, но я невольно ему улыбнулась. Ведь этот невысокий, пухленький, суровый инор стал символом моего успеха. У меня все получилось, я в гарме. Гарм слово держит.